Несколько лет говорили одни, как хлебный недород учинился. А в нынешнем 1725 году, в жатвенное время, от непрестанных дождей едва не везде хлеба не сняты, и многие проросли. Платежом подушных денег земские комиссары, и обретающиеся на вечных квартирах штаб и обер офицеры так принуждают, что не токмо пожитки и скот распродавать принуждены, но многие и в земле посаженный хлеб За бесценок отдают, и от того необходимо принуждены бегать за чужие границы, а особливо из низовых провинций и сибирских городов в башкир а из других в Польшу. А 1719 по нынешний год взяты в рекруты более 70 тысяч человек. Сколько же в те шесть лет умерших как натуральную смертью, так и от хлебного недорода, также беглых и написанных в оклад старых, дряхлых, у вечных и младенцев, от которых нет никакой работы, только требуют хлеба, и за всех тех подушные деньги правят на наличных. От такого несносного отягощения принуждены побегами друг за другом следовать, и многие тысячи уже за чужие границы побежали, и никакими крепкими заставами удержать их от того не можно. «Вовсе уж не так тяжело крестьяну», — говорили другие, «не урожай не был повсеместный». В иных местах рожь родилась средняя, а яровой везде родился изрядно, и пред прошлыми годами хлеб везде дешевле. Что крестьяне бегают, то заставами их удержать нельзя, а можно вот как. Надлежит из них выбрать сотников, пятидесятников, десятников и перепоручить всех круглую порукою, о чем из военной коллегии указами объявлено. А ныне надобно о том вторично подтвердить чего побеги весьма удержать возможно. Что может быть крепко караулов? Понеже все крестьяне друг друга караулить будут принуждены для того, что невозможно тому статься, чтобы друг о друге крестьяне были неизвестны. Ибо кто преднамерится бежать, те пред побегом своим спроваживают из домов в другие, способные к побегу. Их места скот и животы, и с собой берут жены детей, а иные «Пред побегом все продают». Думали целый год. Осенью 1726 года Меньшиков, Астерман, Макаров и Волков подали одно общее мнение, которое также может объяснить, почему Пётр взял этих людей из толпы и поставил так высоко. Как вредительно государству несогласия о том упоминать не надлежит. Сие показывается не токма в духовных и других государственных делах, но и при бедных российских крестьянах, которые ни от одного хлебного недорода и от подати подушной разоряются и бегают, как от несогласия у офицеров с земскими управителями и у солдат с мужиками. И понеже армия так нужна, что без нее государству стоять невозможно. Того рода и о крестьянах попечения иметь надлежит, ибо солдат с крестьянином связан как душа с телом, и когда крестьянина не будет, тогда не будет и солдата. Для скорейшего облегчения крестьян в платеже подушной подати на 1727 год дать сроку до сентября месяца. А ныне над крестьянами разве 10 и больше командиров находятся, вместо того, что прежде был один, а именно из воинских, начав от солдата до штаба и до генералитета, а из гражданских – от фискалов, комиссаров, вальдмейстеров и прочих, до воевод, из которых иные, не пастырями, но волками, В стадо ворвавшимися называться могут. К тому же подобные и многие приказчики, которые за отлучением помещиков своих над бедными крестьянами чинят, что хотят. Того ради видится весьма потребно, чтобы всему генералитету, офицерам и рядовым, которые у переписки и ревизии и на экзекуции велеть ехать немедленно к своим командирам, Ибо мужикам бедным страшен один въезд и проезд офицеров и солдат, комиссаров и прочих командиров. Кальми же патчи страшны провеж и экзекуция, о которых уже и так доносят, что крестьянских пожитках в платеж тех податей не достает, и что крестьяне не только скот и пожитки продают, но и детей закладывают, а иные и в рознь бегут».